ЛЕГЕНДА ОГНЕННОЙ ГОРЫ В мгновение ока Вико и Мона оказались под раскидистой кроной дерева. Вокруг было множество лесных площадок с уютными домиками из веточек и дощечек. А соединяли их подвесные мостики. Да, это деревня. Детей встретил седовласый старец Мариэль, главный строитель деревни Макушка. «Мариэль, а ты знал, что мы с веко брат и сестра?» — воскликнула Мона. — Почему ты никогда не рассказывал об этом? — нетерпеливо спросил Вико. — Дети! — воскликнул Мариэль. — Послушайте меня! Мариэль пригласил их к столу. Остальные жители Макушки тоже с радостью встретили гостей. Но Мону не оставляло любопытство. Ты знаешь, что случилось с нашей мамой? Где нам искать центу? — Объясни нам, почему нас так рано разлучили, почему каждого из нас продали за сундук золота, и почему Мона росла среди людей, а я среди драконов. — тараторил Вико. «Откуда у Сенты столько золота?» — спросила Мона. Мариэль не хотел отвечать. Он поднял руки вверх. «Минуточку, дети, подождите. Я прошу вас, дайте мне сказать. Дети!» — прогремел Мариэль голосом настоящего вожака. В деревне воцарилась гробовая тишина. «Позвольте мне объяснить», — начал Мариэль. «О Сенте мне известно немного». — О том, что она мать веко, я слышу в первый раз. — Хорошо, что вы нашли друг друга. Мариэль нежно погладил их по голове. — Да, но где же она? — Где нам искать Сенту? — не унимался веко. Они смотрели на Мариэля полными надежд глазами. — Если все было так, как вы говорите, и Сента правда отдала вас за сундук золота. На то могла быть лишь одна причина. — Какая? — одновременно выпалили веко и Мона. «Слышали вы когда-нибудь легенду об огненной горе?» Мариэль начал свой рассказ. «По преданию, где-то есть таинственная гора, а точнее вулкан. Из огненного жерла то и дело выплескивается раскаленная магма, и когда огненная лавина сходит на долину...» «Кажется, будто гора горит!» — вклинился Вико. «Поэтому она и называется Огненной горой!» — задумчиво добавила Мона. А потом спросила, «Но как это связано с нашей мамой?» Вдруг наступающую темноту прорезали тревожные крики. Макушки деревьев задевали мощные крылья. Жители деревни разбежались кто куда. Сверху сыпались листочки и поломанные веточки. «Это, видимо, кулон, веко. Твой дядя дракон. Незримая тень ищет золото». — Несмотря на то, что здесь его просто нет! — рассердился Мариэль и подал охране сигнал тревоги.